Глава седьмая. Когда Сеня Швейцан примчался домой, к нему бросилась измученная рыданиями и страхом Рита. Он подхватил ее, хотя был в два раза ниже ростом, потащил в спальню, ложил на кровать, задернул шторы и сидел, наклонившись над женой, напевая песенки, как ребенку, гладя по черным гладким волосам, начинающим сидеть на висках. Рита принципиально отказывалась красить волосы, она была сторонником естественности, разумной естественности, как она говорила, и никогда не использовала краску, не брила ноги, с насмешкой упаковывала обвисшую к сорока годам грудь в бюстгальтер, приговаривая при этом, что лучше ходить с висячей, но своей, чем стоячей, но силиконовой. В основном причиной ее естественного подхода к своей внешности являлась безусловная любовь мужа. Синьке нравилась... Ее низкая, напоминающая грушу грудь, с большими околососковыми кружками, его возбуждали темные волосы на ее ногах, и седина на висках казалась такой родной, что он просто не мог представить свою ритку с крашенными волосами. Он гладил ее, напевая детские колыбельные до тех пор, пока она не перестала всхлипывать. Когда жена, повторив ему уже без плача рассказ о том, что случилось, наконец закрыла глаза и начала дышать ровно, Швейцан встал, разрываемый острой жалостью к ней, ненавистью к тому, кто придумал так издеваться над его женой и растерянностью. Он не понимал, зачем это кому-то понадобилось. Его жена была спокойной, уравновешенной женщиной, мягкой, веселой, лишенной страхов, обуревающих многих дам. Она не тряслась за Сенькину жизнь, не боялась темноты и тараканов, не визжала при виде мыши, спокойно смотрела вниз с любой высоты, не потея не теряя сознания. Все это компенсировал один – страх, выросший из раннего детства, паническая боязнь, крыс. Когда Рите Абрамовой было шесть лет, подружка из детского сада пригласила ее в гости на свой день рождения. Наряженная, в сшитое мамой красное бархатное платье с белыми кружевными манжетами и такой же волнистой оборочкой, вьющимися волосами, перехваченными на макушке красной лентой в тон платью, Рита чувствовала себя принцессой. Но все было удивительно прекрасно, и девочки из ее группы, с восторгом копавшиеся в ящики с игрушками, и именинница, разбиравшая подарки, серьезно хмуря лобик над реденькой челкой, и запыхавшаяся мама, помогающая носить блюда из кухни в комнату, и тихий солнечный день ранней осени, пропахший разрезанным арбузом и пирогом с черникой. События того дня запечатлились в памяти девочки выпукло и ярко. Вот Надя достает из коробочки куклу с синими волосами, и остальные гости замирают в завистливом восторге. Все, кроме Риты, тихо улыбающиеся про себя, потому что точно такая же кукла по имени Женевьева сидит у нее дома на комоде. Бабушка купила двух, и одну решили оставить внучке, а другую подарить. Вот кто-то из взрослых, разрезав арбуз, вилкой вычищает из сахарной середины блестящие черно-коричневые косточки, и они отскакивают от тарелки, выпрыгивают на скатерть, а схватишь их, выскальзывают из пальцев, как лягушки. ну Вот маленькая Оля, сестра именинницы, сняв сандалики и носки, бежит по паркету в коридоре, стуча босыми ножками, спотыкается, падает, и несколько секунд лицо ее словно колеблется между плачем и смехом. Рот жалобно кривится, но черные глаза смеются, и смех побеждает. Она хохочет, поднимается, бежит дальше. Ее смех слышен из комнаты, где остальные подарки, и Рита вслушивается в него, тайком вжимая палец в прохладную влажную арбузную мякоть. После обеда Алексей Иванович, папа Нади, вывел девочек на застекленную лоджию с таинственным видом снял какую-то клетку с полки, и Рита увидела в ней зверька, длинную белую крысу с рубиновыми глазами, Крыса сидела на задних лапах, шевеля крохотными усиками, а позади нее тянулся непропорционально длинный серый хвост, противный, как раздавленный червяк. «Не бойтесь», — ласково сказал Алексей Иванович, откидывая вверх клетки. «Подойдите, познакомьтесь с нашей груней». «Вот ты», — он показал на Риту, «иди сюда». Рита доверчиво подошла, наклонилась над клеткой, на нее пахнуло странным запахом. Крыса подняла голову и уставилась на девочку глазками без зрачков. До этого Рита считала само собой разумеющимся, что у всех животных есть зрачки, но у этого в клетке были только два красных шарика, утопленных в желто-белой короткой шерсти. Поглоть, Она хорошая!» — посоветовал улыбающийся наден папа, подводя руку девочки к спине крысы. С радостным недоверием Рита рожала кулачок, Готовясь почувствовать мягкость белой шерсти, в ту же секунду крыса извернулась, длинные желтые зубы впились в указательный палец Риты, девочка дико закричала, ей показалось, что сверху ее накрывает черным колпаком, под которым нечем дышать, и потеряла сознание. Когда она пришла в себя, окруженная перепуганными взрослыми, то начала плакать и никак не могла успокоиться. Маме пришлось отвезти ее домой, а раздражен Алексей Иванович, сердитый на грунью, на себя бросил жене. Подумаешь, крысу укусила. Это ж не собака, а грызун. Натч, какой цирк из этого устроили? Девочке внимания хочется, вот и вся причина. Однако причина рительного обморока и плача была вовсе не в том, что ей хотелось внимания. Дикий контраст между Прелестью всего этого дня и молниеносном, ошпарившим ее ужасом от укуса крысы, накрыл Риту, и до вечера она не могла избавиться от ощущения, что ее вот-вот снова укусят, беспричинно, больно, зло. Несколько раз она принималась плакать от страха, и в конце концов бабушка, выведенная из себя внучкиными слезами, накричала на Риту, отшлепала ее и отправила спать. Девочка пыталась объяснить, почему ей так плохо, но получалось несвязно, глупо, и рассерженные бабушкой и родители пресекли ее жалкие попытки передать словами те ощущения, которые она испытала при укусе. Ночью Рите приснился кошмар. В этом кошмаре она наклонялась над бидончиком с ягодами, принесенным бабушкой из леса, наклонялась уже зная, что ждет ее подласковый говорок бабушки, и все равно прыжок крысы из бидончика был для нее неожиданным. Крыса вцеплялась ей в лицо, а как только Рита начинала кричать, ругалась голосом Алексея Ивановича. Девочка отрывала ее от себя, отбрасывала в сторону, но вместо крысы появлялся Алексей Иванович, укоризненно качавший голову и подманивавший ее к клетке. В клетке сидела кукла, Женевьева, и Рита во сне понимала, что нельзя протягивать туда руку, и все-таки не могла удержаться, и кошмар повторялся заново, теперь с куклой. В середине ночи она проснулась от собственного крика. Прибежала мама и унесла дрожащую дочь к себе в кровать. Утром, подрогав ее лоб, она ахнула и схватила за градусник. Семь минут спустя он показал тридцать девять и четыре. Рита заболела. Выздоровела она спустя лишь три недели, но крысы навсегда стали ее кошмаром. При виде грызунов ее начинала биться непроизвольная дрожь, и, как ни старалась Рита преодолеть ужас, у нее ничего не получалось — В конце концов, она смирилась с причудой своей психики и, зная за собой такую особенность, избегала любых выставок, где могли быть грызуны. Нагуляя по вечерам, старательно отводила взгляд от грузовиков за продуктовым магазином, под которым копошились крупные серые твари, и ускоряла шаг. Утром после того, как взволнованный Сеня уехал на встречу с Крапивином, она отправилась по обычному маршруту. На рынок, за свежим творогом к знакомой торговке, затем магазин за булочкой, потом домой, предвкушая традиционный завтрак с творогом и свежей выпечкой. В подъезд за Ритой проскользнул чернявый мальчишка лет двенадцати, в последний момент придержав рукой уже закрывавшуюся дверь. Они встали возле лифта, и Рита приветливо кивнула ему. Мальчишка растянул губы в улыбке, но глаза у него были настороженные, очень внимательные. В руках у парнишки был перепачканный портфель, порванный в нескольких местах. «Славный мальчик», — подумала Рита, — «только непонятно, почему у него взрослый портфель и такой дранный, как будто он его на помойке нашел. Она не видела раньше этого подростка в своем подъезде, но рассудила, что жителей много, и к кому-то из них вполне мог приехать племянник или внук». Лифт открылся, но мальчик выжидательно смотрел на Риту... И она, улыбнувшись его вежливости вошла в кабину. Мальчик остановился в дверях, на секунду замешкался, а затем резким движением открыл портфель и вытряхнул его содержимое. Рейте под ноги. Странный, пищащий клубок, распавшийся при падении на много частей. Отбросил портфель за спину, ухмыльнулся и, проворно нажав кнопку десятого этажа, отскочил назад, чтобы не прищемило в дверях. Рита не успела ничего сообразить, настолько быстро и неожиданно все случилось. Она взглянула под ноги и с ужасом увидела мечущихся по лифту крыс. Их было не меньше десятка, белых и серых, с длинными лысыми хвостами и с острыми мордами. Они перепрыгивали друг через друга, одна из этих крыс, в точности, как в детстве, такая же, как укусила ее в детстве, вскарабкалась на Ритин сапог и уставилась на нее снизу красными бусинками. На загривке у твари выступила кровь. И последней здравой мыслью Риты было «Зря мальчик посадил всех крыс в один портфель, потому что они скусали друг друга. И теперь искусают ее». С хриплым криком женщина отшвырнула крысу в сторону, резко дернув ногой, и та отлетела, ударила со стенку лифта, но тут же приземлилась на все четыре лапки. Крик Риты перешел в хрип, потому что перед глазами ее возникла жуткая картина на ее собственное объединенное грызунами тело и крысы, пирующие на ее лице. Крысы, с окровавленными мордами, шуршащие хвостами, перебирающие когтистыми лапками по ее коже. Отохватившей Риту паники, она даже не догадалась остановить лифт, и до десятого этажа кабину сотрясал ее отчаянный дикий вопль, в котором явственно слышалось сумасшествие. Задыхающаяся, покрытая холодным потом с бешено бьющимся сердцем, Рита бежала по лестнице с десятого этажа на свой пятый, и в глазах у нее темнело, а потолок грозил обрушиться черным колпаком, под которым нечем будет дышать. Руки дрожали так, что она трижды роняла ключи, прежде чем смогла открыть дверь, а затем, захлопнув ее, упала без сил. Немного придя в себя, она добралась до телефона и позвонила мужу. «Зачем? Кому это было нужно?» размышлял Семён, сидя возле заснувшей после стресса жены. Вызванный домашний врач назначил ей успокоительное, немедленно купленное Семеном в ближайшей аптеке, и ушел, качая головой. Швейцман подозревал, что врач не до конца поверил в рейтин рассказ, тем более, что ни одной крысы в лифте или подъезде обнаружено не было. Но сам он знал, что жена не могла такое придумать. В ее характере начисто отсутствовали лживость и склонность к выдумкам. Нет, крысы были. И был мальчик, вытряхнувший их из портфеля, и был человек, придумавший эту зверскую пытку. Но кто? Вспомнив о Крапивине, Есенька вышел в соседнюю комнату, бесшумно прикрыл за собой дверь и набрал его номер. Денис — человек без фантазии, и в чем то это хорошо. Может быть, он сможет найти рациональное объяснение произошедшему? Черт возьми, кто же мог? Да, — как обычно, суховато сказал Денис трубку. Швейцарец, что у вас там? Семён, путаясь, взволнованно рассказал ему о том, что случилось. «Прости, что бросил тебя там, возле кафе, Пробормотал он и поймал себя на мысли, что уже в который раз извиняется перед Крапивином. Испугался за Ритку, то и сам понимаешь, что она была в полной панике». «Как она сейчас?» — перебил его Денис, знавший о Ритиной фобии. «Ничего, спит. Выпила лекарство, успокоилась и уснула». «Послушай, Денис...» — Семен замолчал, тщательно подбирая слова — Это ведь не просто так, понимаешь? Кто-то хотел испугать ее до полусмерти, может быть, воздействовать на меня. И этот кто-то выбрал такой способ, чтобы наверняка довести ее до истерики. То есть это человек, который в курсе ее... особенностей. Ты меня понимаешь? Крапивин помолчал, затем веско сообщил. Сенька, ты фантазер. Если бы кто-то... Не хочу гадать, кого ты имеешь в виду и кому это могло понадобиться. Хотел надавить на тебя, он не стал бы подкидывать твоей жене крыс, а прижал бы тебя другим способом, более действенным, хотя, наверное, менее эффективным. Ну, мальчишка просто-напросто придумал жестокую шутку. Возможно, у него дома пара крыс принесла приплод, и он держал их сколько мог, а затем родители потребовали от них избавиться, и парень не придумал ничего лучше, чем выкинуть крысят. А может быть, он рассчитывал, что взрослый человек, тем более женщина, решит подобрать их и с жалости займется их пристраиванием. Ну, в голове у подростка может быть все что угодно. Но вспомни, пожалуйста, хотя бы вас с Ланселотом». Швейцман хмыкнул, соглашаясь. «Так что, не придумывая мировых заговоров, лучше озаботься тем, чтобы Рита поработала над собой. Такая паника при виде домашних грызунов ненормальна, ты понимаешь?» «Да понимаю», — кивнула спокойная Сенька, — «Действительно, чего я сплошился?» Он заразился от Ритки ее страхами. «Спасибо, Денис. Ты, как всегда, все разложил по полочкам, а я пошел на поводу эмоций. Ритку жалко, слов нет. Давай, найди ей хорошего психолога, если жалко. Она должна научиться избегать подобных стрессов». «Хорошо. Ладно, увидимся». «Увидимся». Положив трубку, крапиви он откинулся на спинку стула и пару минут сидел неподвижно, с открытыми глазами, глядя перед собой – Затем он перевел взгляд на столешницу. Там, придавленный пресс-папье, лежал чек из зоомагазина на сумму 1800 рублей. За двенадцать крыс и переноску для них. Диковатая усмешка появилась на его лице. Тринадцатая крыса, черная, лоснящаяся с жирными боками, высунула морду из-за пресс-папье и бесшумно пробежала по столу. Крапивин проводил безразличным взглядом ее хвост, Он был перепачкан в чем то красном и оставлял прерывистые следы на поверхности. Резко крутанулся в кресле и уставился на стену. Когда он повернулся обратно, крысы уже не было, хотя Денис чувствовала она здесь, неподалеку, наблюдает за ним из-за темного угла, за шкафом и книгами. Он снова усмехнулся и пошел за тряпкой протереть стол. «Итак...» Качков украл деньги из фирмы, пользуясь практически безграничным доверием покойного Силотского. «И надо думать, сбежал», — размеренно говорил Бабкин, отбивая мясо молоточком в такт своим словам. Макар растянулся на кухонном диванчике, забросив ноги на спинку. Голова его свисала вниз с края дивана, натрошие светлые волосы почти касались пола. Сергей бросил на Илюшина недумевающий взгляд, покачал головой и продолжал. Из того, что рассказали нам в броне, следует, что человек он дряной, неприятный, хотя и пользуется успехом у женщин. Ну, впрочем, это закономерно. Я про успех. Поэтому не исключено, что он сбежал с какой-нибудь подружкой, бросив женой двоих детей. Судя по тому, что ты о них говорил, я этому не удивляюсь. Раньше он не уходил окончательно, потому что у него не было 4 миллионов долларов, а теперь они появились, и он не собирается делить их с супругой. «Слушай, да ты нормально, а?» У тебя физиономия красная, кровь прилила к голове. Макар нехотя поднял голову, посмотрел на Сергея совершенно ясными глазами. Может, мне так лучше думается, возразил он. И что ты там надумал? Но надумал я вот что. Качкову, присвоившему половину дохода брони, не было никакого смысла заставлять нас выйти из расследования. На нет людей угрожать Маше с кости меня пугать. Зачем? Однако кто-то увидел нас возле дома Селоцкого, понял, что мы догадались о выдумке Качкова и нашли подтверждение своей правоте и натравили на нас банду. Допустим, организатором всего произошедшего был сам Качков. Это означает, что либо он нас панически боится, либо у него есть сообщник, который остался здесь. Причин Владимиру Олеговичу бояться нас я не вижу. Довольно затруднительно двум скромным частным сыщикам отыскать на земном шаре человека с несколькими миллионами долларов. Качков не дурак, и, конечно же, успел позаботиться и о паспорте на другое имя, и рассчитать, как проще и безопаснее выехать из страны. Я совершенно уверен, что его здесь уже нет. Ты не думаешь, что он решил остаться и затаиться где-нибудь, пока все не утихнет? Вряд ли. Его спасение в быстроте, и, судя по тому, что демонстрировал Качков до сегодняшнего дня, действует он и впрямь быстро. А вот его оставшийся сообщник и впрямь может нас бояться». Осталось его найти, — хмуро пробормотал Сергей, — и желательно получить доказательство его виновности, чтобы было с чем сдать его или ее ментам. «Да, чистое знание нам ничего не даст», — согласился Макар, глядя, как Сергей обмакивает отбитое мясо в смесь взбитого яйца с какими-то пахучими травами. «Мне, пожалуйста, с кровью». «Это не бифштекс». «А я не английская кухарка, чтобы с кровью готовить. Получишь хорошо прожаренный кусок». Бабкин аккуратно выложил мясо на сковородку, где оно немедленно зашкварчало, окруженное пузырящимися маслом. «И у нас нет ни одного предположения о том, кто мог взорвать Силуцкого. Непонятно, организовал ли Качков смерть своего босса, или он не имеет к этому отношения». «Думаешь, это совпадение?» — протянул Макар. «Сомнительно. Хотя нельзя исключать, что в деле и впрямь замешан кто-то, не имеющий отношения к краже денег и попытке убедить Дмитрия Арсеньевича в изменении его реальности». Но пока фигурой, объединяющей все, остается Владимир Олегович Качков. Кстати, одну большую ошибку он все-таки допустил. Возможно, именно потому, что ему по каким-то причинам приходилось торопиться. Какую? Когда лично провернул маленькую операцию Жамвю, не прибегая к услугам исполнителя. Возможно, не мог найти подходящего человека, предположил Сергей. Может быть. Благодаря этому мы знаем совершенно точно, что именно он пытался ввести в заблуждение Селоцкого, но вопрос с какой целью остается открытым. Напрашивается предположение, заметил Сергей, переворачивая отбивные, что он хотел таким образом убедить собственного шефа поделиться с ним деньгами. Но когда это не получилось, и Селоцкий обратился к нам, просто их украл. А зачем убил? Пожал плечами Макар. Нет, Серега, как ни крути, убийство не вписывается в этот план. Взрыв поднял столько шума в буквальном и в переносном смысле, что теперь правоохранительные органы будут искать Владимира Олеговича куда активнее, чем если бы он просто сбежал с деньгами своей фирмы. «Дело рук сообщника, который руководствовался собственными интересами?» «Голые предположения, друг мой, голые предположения, и ни одного факта для их обоснования», — пробормотал Илюшин по привычке, взлохмачивая волосы. «В какой-то веке тебе понадобились факты!» Театрально удивился Сергей. «Кто всегда кричал о чутье, которому не требуется доказательства, а? Кто демонстрировал озарение? Случайно, между нами говоря, периодически попадая пальцем в небо. Но и от этого человека я слышу о желании найти факты. Как же твоя пресловутая интуиция?» «Моя пресловутая интуиция очень плохо работает на голодный желудок, поэтому ждать от нее пользы бессмысленно. Кстати, я хочу, чтобы ты после обеда съездил к бывшей супруге». — Зачем? — вздрогнул Сергей. — Выразить соболезнование, а заодно расспросить ее о друзьях Дмитрия Арсеньевича. Надеюсь, мне не нужно предупреждать тебя об осторожности. — Поздно, — буркнул Бабкин. — О какой осторожности можно говорить, если по твоей вине мне придется отправиться к женщине, которая меня ненавидит? — Эх, даже отбивную Расхотелось есть. Ничего, — хладнокровно ответил Илюшин, — мне больше достанется. Может, именно на такой эффект я и рассчитывал. Сергей бросил на него мрачный взгляд и стал раскладывать мясо по тарелкам. Вернулся он вечером и застал Макара за ноутбуком. Илюшин быстро открывал файлы один за другим, пару раз промелькнула новостная лента и исчезла, сменившись чем-то блогом. Затем Макар свернул все окна и обернулся к Сергею. — Судя по времени, потраченному тобой на общение с бывшей супругой, ты должен все досконально знать о ближайшем круге знакомых Селоцкого почти так оно и есть сергей прошел в кухню поставил чайник во рту пересохл очень хотелось пить я с ним общался что я с ним общался крикнул бабкин и в дверях тут же появился илюшин заинтересованно уставившись на него рассказывай потребовал он и мне тоже можешь чая смятый заварить сергей фыркнул но подчинился Развязывая мешочек с мятой, привезённой Илюшину тетушкой Дарьей, он вспомнил тех двоих, что пришли к Ольге поддержать ее морально, по выражению одного из них. «Трое», — сообщил он, заварив мяту и смородиновый лист кипятком. «Их было трое». «Хорошее начало почти эпическое», — одобрил Илюшин. «Не перебивай, а. Вечно ты меня перебиваешь. Так, дружили они со школы». Ланселот, Крапивин и швейцарец. Кто? Швейцарец? Семен Давыдович Швейцман. А, швейцарец от того, что с детства мечтал уехать и жить в Швейцарии. Отсюда и прозвище. Уехал? Нет, не уехал. Почему? Потому что со временем расхотел. Пояснил Сергей, двумя часами ранее задавший тот же вопрос Семену швейцману. Решил, что в страну своей мечты он может приезжать отдыхать, а бизнес все-таки лучше делать в России. Угу. К тому же он опасался разочарования. Если переедет и обнаружит, что манящее далеко, Близя кажется вовсе не столь прекрасным, как грезилось, добавил Макар, размышляя вслух. А почему у второго нет прозвища? Ну, потому что он его не заслужил. Не, прозвище-то у него было, но... В лицо его так больше не называют. Пресноводное. «Должен тебе сказать, я понимаю, от чего Денису Крапивину дали такую кличку».